Но самый значительный город располагался здесь, в центре. И теперь остатки ее народа сделали своим домом руины мертвого города. Они назвали его Нарак. Изгнание. Ибо пришли сюда для того, чтобы отделиться от своих богов. Слушатели, мужей и женоподобные, приветственно поднимали руки, когда Эшанай проходила мимо. Их осталось так мало, человеки были безжалостны в своем стремлении к возмездию.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 Отчаянно старались. Пока что успехи были такие же, как при попытке перепрыгнуть расщелину другого края, который не видно. Спренов нет?» – спросила она. «Не единого». Он проговорил это в ритме скорби. В последнее время Шанай слышала этот ритм слишком часто. «Продолжайте. Мы не проиграем эту битву из-за недостатка усердия». «Но генерал…» – взмолился Воранис.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 И, к несчастью подавляла творческие способности. Шанай пыталась рисовать она не могла мыслить правильно, отвлеченно, как того требовало искусство. Байформа была хорошей, разносторонней формой. Не мешала думать как бракоформа. Как и в трудоформе в байформе слушатель оставался самим собой. Но у каждой из них были особенности Трудяга едва ли бы смог прибегнуть к насилию. Некий заслон сознания мешал этому. Такова была одна из причин, по которым трудоформа нравилась и шанай. Она вынуждала решать проблемы нестандартно. И ни одна из форм не позволяла творить, по крайней мере развивать хорошее искусство. Бракоформа лучше остальных, но у нее имелось уйма недостатков. Заставить таких слушателей сосредоточиться на процессе творения было почти невозможно. Были еще две формы.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 Хотя для искусства она подходила наилучшим образом. В старых песнях говорилось о сотнях форм. Теперь они знали только пять. Ну, шесть, если считать рабоформу. Ту, которая не была ни спренов, ни души, ни песен. К этой форме привыкли люди. Они называли ее паршун. На самом-то деле она была не формой, а полным ее отсутствием. Эшанай покинула зал искусств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 Кишанай опустила руки, ее рука в латной перчатке сжалась кулак. Та ночь. Отчаянный план, который она придумала вместе с пятью другими. Кишанай была частью этого, несмотря на молодость, поскольку хорошо знала человеков. Решение приняли единогласно. Убить человека. Убить его, рискуя существованием. Потому что если бы он выжил и сделал то, о чем рассказал им той ночью, все было бы потеряно. Те, кто был той ночью с ней, теперь мертвы. «Я открыла секрет буриформы», — сообщила Венли. «Что?» — встрепенулась Эшанай. «Ты же должна была искать форму, которая поможет нам. Форму для дипломатов или ученых. Они нас не спасут», — возразила Венли в ритме веселья.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 — С ней мы разгромим армию Алети, После нашей победы, — добавила Венли, — ты вернешься к путешествиям. Никакой ответственности. Будешь странствовать, рисовать свои карты открывать места, которые еще никто не видел. То, что я желаю для себя, бессмысленно, — произнесла Эшаная в ритме упрека. «До тех пор, пока всем нам грозит уничтожение». Она просмотрела знаки на странице. «Записанные песни, песни без музыки, отображенные как есть, их обнаженные души». Неужели спасение слушателей прямо заключается в чем-то столь ужасном? Венли и ее подручные потратят пять лет, чтобы записать все песни.